Хелл отдал приказ идти курсом возобновления осады острова и вернулся в свою каюту. Здесь он распечатал холщовый пакет с письмами из Бомбея. На одном из сложенных листков он узнал почерк Гаря и отложил, чтобы прочесть позже. Потом развернул письмо Битти и хмурясь начал читать. Резиденция Белл, Бомбей, ноябрь шестого дня. Сэр Генри, удовольствие написать вам отчасти омрачено обстоятельствами диктующими мне необходимость обратиться к вам. Обстоятельства же таковы. Открылось, что моя дочь Каролина Битти ждет ребенка. Доктор Гудвин, врач фактории здесь, в Бомбее, определил срок беременности в три месяца. Это свидетельствует, что зачатие произошло во время нашего пребывания на берегу на мысе Доброй Надежды. Как вы помните, ваш сын Гай тогда гостил в нашем доме. Рад сообщить, что ваш сын Гай Кортни повел себя как джентльмен. Он признал ребенка и попросил руки моей дочери, поскольку ему уже исполнилось 17 лет, он имеет законное право вступить в брак. В следующую пятницу моей дочери Каролине исполняется 18, а посему возраст молодых людей не является препятствием. Мы с женой почли за благо согласиться на брак и назначили церемонию на будущую пятницу, на тот самый день, когда моей дочери исполняется 18. Так что, скорее всего, к тому времени, как вы получите это письмо, дело уже будет кончено. Я даю за дочерью приданное в 500 фунтов. Компания предоставит в распоряжение новобрачных дом в своем городке. Об их самых насущных потребностях позаботятся. Несомненно, вы в состоянии доставить сыну средства, чтобы дополнить его жалования, и используете свое немалое влияние в совете достопримечательной компании, дабы обеспечить ему успешную карьеру. В этом отношении могу сообщить вам, что Гай освоился со своими новыми обязанностями и не раз удостаивался похвалы губернатором Гиера. Моя супруга присоединяется к высочайшей оценке данной мною вам и вашему чувству долга. Ваш слуга Торстен Битти. Хэл скомкал листок в кулаке и взглянул на еще не распечатанное письмо Гая. «Дурак!» — назвал своей птицу сбитую стрелой Тома. «Да какая муха его укусила!» Он разорвал письмо Битти в клочки, выбросил в окно каюты и глядел, как обрывки исчезают в кильваторном следе. Потом со вздохом занялся письмом Гая. Оно ничего не добавило к тому, что уже сообщил Битти, кроме выражений полнейшего восторга от того, что Гаю так повезло, и он получил руку своей возлюбленной Каролины. «Брат Том рыл, рыл и вырыл для тебя этот бриллиант!» С отвращением пробормотал Хелп и задумался, не сказать ли Тому о последствиях его похождений и стоит ли срывать зло на старшем близнеце. Потом снова вздохнул. «Ай, что это даст?» Спросил он себя. «Дело сделано, и все участники кажутся довольны исходом, хотя мнение невесты, похоже, никто не спрашивал. Он скатал письмо Гая в комок, выбросил за окно и смотрел, как оно подскакивало на волнах, пока не ушло под воду. В дверь негромко постучали, и матрос сказал. «Прошу прощения, капитан, мистер Тайлер шлет свой привет, а прямо впереди показался флорд и Деламар». Семейные проблемы Хэла сразу ушли на такую глубину, что и письмо Гая. Он надел пояс с саблей и поспешил на палубу. Серафим ввел за собой Минотавр через пролив в Кораллах. Командовал Серафимом Нед Тайлер. Хэла на борту не было. Как только корабли оказались на нужном расстоянии, они открыли сильный огонь по лагерю арабов под пальмами и по крепостным укреплениям. Сказались месяцы упражнений в стрельбе из пушек. И хотя число матросов сократилось, огонь они вели быстро и точно. Рассчитывая на неумение арабских пушкарей, Нед близко подвел Серафим к внешнему краю рифов. Корабль очутился в пределах досягаемости огня тяжелых орудий крепости, но орудия Серафима, откалывая куски укреплений, привели арабов в смятение. Ответный огонь был редким и неточным. Атакующие корабли проходили недалеко от пушек, но лишь несколько каменных ядер упали так близко, что брызги долетели до палубы Серафима. Большая же часть просто осыпалась далеко в море. Арабский лагерь в роще лежал в пределах досягаемости выстрела из мушкета, и половину выстрелов с корабля производили по шалашам и крытым листьям и пушки были заряжены шрапнелью, толпу мужчин и женщин, бежавших под защиту крепостных стен, осыпали пулями. По дороге, как подчатки после сбора кукурузы, осталось лежать много смуглых тел. Пройдя мимо крепости, корабль повернул назад, и снова прошли как можно ближе к рифу, не прекращая огонь. Теперь арабские пушкари немного опомнились от смятения. Каменные ядра стали падать рядом с Серафимом. Одно пробило борт и оторвало обе ноги под пороха, когда тот поднимался по трапу, нагруженный шелковыми мешочками с черным порохом. Нед взглянул на безногий торс, дергавшийся в луже крови, недалеко от того места, где он стоял у руля. Умирающий парень жалобно звал мать. Но из обеих его бедренных артерий, как из открытых кранов, лелась кровь. И ни один человек не мог оставить свои обязанности и помочь им. Отойти за пределы дальности боя орудий крепости, чтобы предотвратить дальнейшие потери, на эту даже не приходило в голову. Хэл просил его держать корабль как можно ближе к берегу, чтобы вызвать на себя огонь береговых батарей и как можно дольше держать арабов в крепости. Наэт не собирался отказываться от выполнения этой задачи, хотя его очень опечаливало потеря одного из храбрых парней. Хелл на дальней стороне острова услышал, как стреляют корабельные пушки, и тыльной стороной ладони вытер пот на лицо. Кремень. Похвалил он решимость Неда и снова стал наблюдать за высадкой моряков, съеменной из Йорка. Шлюпки шли через проход в рифах, который он заметил несколько недель назад. Четыре баркаса были забиты людьми и так глубоко сидели в воде, что над ее поверхностью оставалась часть борта едва ли не в ладонь шириной. Как только киль Баркаса касался песка, люди спрыгивали в чистую теплую воду лагуны и вброд шли к берегу. Там Большой Дэниел и Уи Уилсон построили их в колонны и повели под пальмы. Даже с теми, кого мог дать съемина Андерсон, у Хэла в высадившемся на берег отряде насчитывалось едва 400 человек против Орды Аляуфа. У врага по оценке Хэла могло быть тысяча или две тысячи человек, но пока никто не препятствовал высадке, Казалось, бомбардировка Серафима и Минотавра возымела нужное действие, и все оборонявшиеся скопились в крепости. К берегу подошла последняя лодка с моряками, тяжело груженная оружием, фляжками с порохом и бутылками с водой, потому что бой в жару вызывает сильную жажду. Хелл посмотрел, как пустые лодки уходят назад к Йомину, который лежал в дрейфе не более чем в полумели от рифов, и пошел за колонной в лес. Порядок передвижения был тщательно продуман. Авангардом командовал Большой Дэниел, от авангарда вперед и в стороны высылались разведчики, чтобы колонна не попала в засаду. На обоих флангах колонны люди шли с мушкетами, командование основной массой Хелл оставил за собой. От бухты, где они высадились, до крепости было не больше трех миль, и Хелл подгонял людей, заставляя быстро идти по мягкой песчаной почве. Они не прошли и миль, как впереди в лесу послышались мушкетные выстрелы дикие крики, и вопли. Хелл побежал вперед, думая, что большой Дэниел попал в засаду, и опасаясь того, что может увидеть. По обе стороны широкого следа, протоптанного моряками, лежали девять мертвых арабов. Звуки боя стихали. Уцелевшие арабы убегали в крепость. А моряки Дэниела преследовали их. Один матрос сидел, прислонившись спиной к стволу и перевязывал пулевую рану в ноге. Хелл выделил людей, которые помогли бы ему добраться до берега и вернуться на Йомен, и поспешил за Большим Дэниелом. На дальней стороне острова по-прежнему гремели пушки, а колонна теперь была так близко к крепости, что над вершинами деревьев впереди были видны облака порохового дыма. Не Тайлер не дает сынам пророка молиться», — сказал Хелл и по его лицу в бороду градом катился пот. Рубашка стала такой мокрой, словно он побывал под водопадом. Уже много минут он чувствовал нестерпимое зловоние, которое выносить в жарком лесу становилось все труднее. Когда вышли на открытое место, Хэл остановился так внезапно, что шедший следом матрос наткнулся на него. Несмотря на спешку и озабоченность, его ошеломил ужас лобного места Аляуфа. Почерневшие от солнца трупы, свисающие из треножников, невероятно раздулись от газов в животах, а некоторые лопнули, точно перезрелые плоды, и все были покрыты шевелящимся радужным покровом. Синих мух. Хелни удержался. Поискал среди висящих фигур маленькую, с ярко-рыжей головой, и ничего не найдя, почувствовал огромное облегчение. Он заставил себя пройти между висящими фигурами, не обращая внимания на гудящих насекомых, которые быстро взлетали вокруг и вились у лица. А более и Том ждали его под деревьями, на дальней стороне поляны. «Теперь мы можем идти!» — закричал Том с расстояния в тридцать шагов. Он, Аболли и еще три человека были в арабских одеяниях, головы закутаны тканью. Хэл видел на лице сына нетерпение и решимость. В правой руке Том держал обнаженную шпагу. И снова Хэл пожалел, что поддался на уговоры сына и позволил ему пойти с Аболли. Убедило его только то соображение, что Том единственный среди нападающих побывал на стене и знал, где на нее может подняться небольшая группа решительных людей. К тому же Том знал, в какой камере держали Дориана. Одетые как пираты, они постараются отыскать Дориана и защитить его от борьбы и убийств, которые последуют за штурмом крепости. Хелл схватил Аболли за руку и прошептал. «Не спускай с тома глаз, не позволяй ему делать глупости, всегда прикрывай его спину». Аболли взглянул на Хелла своими дымчато-черными глазами и не соизволил ответить. А Хелл продолжал. «Не позволяй ему лезть наверх, пока мы не отвлечем всех защитников на другую сторону. Аболи сердито ответил, «Делай свою работу, Уэндвейд, а я сделаю свою. Тогда ступайте». Хелл слегка подтолкнул его и стал смотреть, как уходит небольшой отряд. Том и Аболи шли плечом к плечу. Им предстояло по лесу обогнуть крепость и выйти на другую ее сторону. Когда они исчезли, хэл взглянул наверх стен, которые показались впереди над деревьями и наклонил голову, слушаясь в грохот бомбардировки. Хотя этот край острова был затянут густыми клубами порохового дыма и вкус горящего пороха обжигал горло, гром пушек постепенно стихал. На эту водил Серафим и Минотавр в менее опасные воды. Хелл оглянулся и увидел, что после долгого изнурительного бега по лесу колонна тем не менее не отстала от него. Задержались лишь несколько моряков. Хелл повел колонну дальше и обнаружил под деревьями поджидающего его большого Дэниела. Впереди в 150 шагах открытого пространства на 50 футов возвышались белые стены крепости. Арочные ворота закрыты, тяжелые бруси из прочной древесины укреплены железными скобами. Защитников крепости на стенах не видно. Должно быть они на восточной стороне, выходящей к морю. В это время прозвучали последние выстрелы, и бомбардировка прекратилась. Хелл услышал торжествующие крики, арабы увидели, что корабли уходят. «У нас преимущество внезапности», — сказал Хелл большому Дэниелу. «Но если мы хотим сохранить его, медлить нельзя». За ними подходила колонна матросов, сгибающихся под тяжестью грузов. Обливаясь потом и тяжело дыша, они падали на землю, подносили к бутылки с водой и жадно проглатывали их содержимое. Хелл ходил между ними, подбадривал и расставлял по местам вдоль деревьев. Не поднимайте головы, старайтесь, чтобы вас не увидели. Проверьте заряды, но не стреляйте, пока я не дам приказ. Те, что несли пять тяжелых бочонков с порохом, отстали и шли в хвосте колонны. Но вот показались и они. Пошатываясь под тяжестью 50-фунтовых бочонков, каждый из которых, прикрепленный к шесту, тащили два человека. Бочонки сложили под пальмой, и Хеллс с Дэниэлом принялись готовить фитили. Хэлл старался обрезать фитили как можно короче, а это всегда деликатное дело, потому что два разных фитиля никогда не сгорают одновременно. Фитили прохлопали по всей длине рукоятями ножей, чтобы гремучий состав распределился ровно, потом просунули по фитилю в отверстие каждой бочки. Теперь дорога была каждая секунда, и некогда было проверять, все ли фитили установлены правильно. Если один подведет, остальные четыре все равно взорвут порох. Хелл оторвался от работы. Большой Дэниел с помощью комка мягкой смолы закреплял на месте последний фитиль. «Все готово!» «Поджигай!» Приказал Хелл, и Дэниел ударил кремнем по кресалу. Труд загорелся. Один за другим подносили они к огню короткие фитили и смотрели, как те начинают дымиться и воспламеняются. «Бочонки на плечи!» Приказал Хелл, и пять отдохнувших матросов Выбранных за физическую силу, встали с мест, где сидели в ожидании, и двинулись вперед. Еще пять прошли за ними, готовые подхватить бочонок, если того, кто его несет, сразит случайная пуля из крепости. Хелл извлек саблю и прошел на опушку леса. Оттуда он внимательно осмотрел открытую местность. На стенах по-прежнему не следа защитников. Он глубоко вдохнул и собрался. «Тише, парни! За мной!» Без криков и возгласов молчаливой плотной группой они двинулись вперед. Босые ноги, несущих тяжелый груз моряков, при каждом шаге глубоко уходили в песчаную почву. Но матросы двигались быстро и были уже почти у ворот, когда сверху послышался крик, а потом и выстрел. Хелл увидел в каменном отверстии голову в тюрбане и дымящийся ствол Джизейла, направленный прямо на них. Расстояние было невелико, и пуля ударила бегущего моряка в обнаженную грудь. Раненый упал на песок, вытянувшись во весь рост. Бочонок скатился с его плеча. Большой Дэниел бежал всего в шаге за ним. Не останавливаясь, он наклонился и легко, как кеглю, подхватил упавший бочонок. Держа его под мышкой он перепрыгнул через умирающего и первым добрался до ворот. «Сюда! Несите сюда!» Тяжело дыша, отдуваясь, подбежал первый матрос. И Большой Дэниел выхватил у него ношу. «Назад!» «К деревьям!» — рявкнул он и положил один бочонок на другой. «Молодцы, парни! Молодцы!» Он схватил следующий бочонок и стал раскладывать пирамиду. Теперь на укреплении над ними толпились кричащие арабы. Они открыли огонь из мушкетов по людям Дэниела, которые старались уйти под защиту деревьев. Был ранен еще один. Он лежал на открытом месте и стонал. Пули поднимали вокруг столбики пыли. Это стрелки на стене пытались покончить с ним. Моряки из-под деревьев открыли ответный огонь. Пули ударяли в каменные блоки, и на тех, кто пригнулся у массивных ворот, сыпались обломки кораллов. Хел наклонился к большому Дэниэлу. Тот уложил в пирамиду пятый бочонок. Он подул на дымящийся конец фитиля, который держал в руке. Пламя ярко разгорелось. «Убирайся, Дэни», — велел он рослому моряку. «Дальше я сам» но в руке у Большого Дэниела тоже дымился фитиль. «Прошу прощаю, капитан. Я помогу вам поцеловать дочь дьявола». Он наклонился и поднес огонь к другому фитилю. Хелл, не тратя время на споры, продолжал выполнять ту же задачу. Они не спеша подожгли все пять фитилей и убедились, что те горят ровно. К этому времени на стене над ними собралась половина гарнизона крепости. Арабы стреляли по краю леса, 400 английских моряков кричали, бронились и давали ответные залпы по укреплениям. Хэлла и Большого Дэниела защищала от них слегка нависающая стена. Но на обратном пути, как только они покинут это убежище, они станут уязвимы. Хэлл бросил последний взгляд на яростно горящие фитили. Каждый из них высовывался из бочонка всего на дюйм с небольшим и встал. Думаю, нам пора. Не вижу причин задерживаться, капитан. Большой Дэниел улыбнулся, показав беззубые дёсны, и они вдвоём выбежали на открытое место. Выстрелы позади сразу загремели вдвое чаще. Каждый араб на стене пытался попасть в бегущую пару. Тяжёлые пули свистели у самой головы и взрывали песок у ног. Из-за деревьев моряки подбадривали бегущих и стреляли по стенам. «Серафим!» – кричали они. «Давай, Дэни! Беги, капитан!» Хэллу казалось, что время замедлило течение. Он словно шел под водой, и каждый шаг отнимал несколько минут. Граница леса не приближалась, а мушкетные пули вокруг сыпались градом. Потом Дэниела ранили сразу двумя пулями. Одна попала под колено, раздробив кость, и нога сложилась под боцманом, как линейка плотника. Вторая угодила в бедро и расколола головку кости. Дэниел упал на песок, обе его ноги бессильно дергались. Хелл пробежал четыре шага, прежде чем понял, что бежит один. Он остановился и оглянулся. «Бегите!» — крикнул ему Большой Дэниел. «Вы мне не поможете! У меня отказали обе ноги!» Он ткнулся лицом в песок, который забил ему глаза и рот. Хелл повернулся и сквозь мушкетный огонь побежал обратно. не не кричал Большой Дэниел, выплевывая песок и слюну. «Уходи, дурак! Уходи!» Хелл добежал до него и наклонился, собираясь взвалить на плечи. Он попробовал поднять Дэниела и был поражен тяжестью большого тела. С отстрелянными ногами Дэниел ничем не мог ему помочь. Хелл сделал глубокий вздох и изменил хватку. Потом снова поднатужился. На сей раз он оторвал верхнюю часть тела Дэниела от земли и попробовал просунуть плечо ему под мышку. «Бесполезно!» — шептал ему на ухо большой Дэниел, страдая от боли, которые причиняли трущиеся друг от друга сломанные кости бедра. «Уходи! Спасайся!» Хэллоу не хватало дыхания, чтобы ответить. Он собрал остатки сил и, напрягая каждую мышцу и сухожилие поднял тяжелое тело. От усилий у него потемнело в глазах. Перед ним засверкали и закрутились яркие огненные круги. Но тяжелое тело Дэниэла постепенно отрывалось от земли, и он смог правой рукой обхватить плечи Хэла. Так они стояли долго, связанные друг с другом, не в состоянии сделать ни шагу. «Ты с ума сошел?» – прошептал большой Дэниэл. Его губы почти касались уха Хэла. «Сейчас зароется пах». Высоко на стене над ними арабский мушкетер насыпал в ствол джизела горсть жесткого черного пороха. Положил пыш и примял его. Пулю он зажал в зубах. Это был кусок мягкого железа неправильной формы, который сам мушкетер выковал примерно по размеру ствола. Потом араб повернул оружие и пристроил ствол на каменный подлокотник у амбразуры. Дрожащими пальцами он насыпал тонкую струйку пороха в затвор, закрыл его и взвел курок. Потом поднес Джизел к плечу и посмотрел вниз, где на открытой местности двое неверных по-прежнему беспомощно стояли, вцепившись друг в друга, как любовники. Он старательно нацелился в их головы, которые были так близко, и нажал на тугой спусковой крючок. Ударник опустился и высек при ударе кремня от сталь столб искр. Порох загорелся. Пыхнул белым дымом, и на мгновение показалось, что произойдет осечка. Но затем ствол в руках мушкетера подскочил и высоко поднялся. Едва покинув ствол, слиток неправильной формы начал вращаться. Он летел туда, где поддерживали друг друга Хелл и большой Дэниел, нацеленный в голову Хелла. В полете он так резко снизился, что чуть не пролетел мимо, с громким хлопком ударил Хелла в левую лодыжку, оторвал пятку и раздробил кости. Ногу словно выбили из-под Хэлла, и он упал под тяжестью Большого Дэниела. Они бок о бок лежали на земле. — Беги, беги, во имя Господа, — кричал в лицо Хэллу Большой Дэниел. — Сейчас взорвутся бочонки. — Не могу, — с болью выкрикнул Хэлл, — меня ранило. Я не могу стоять. Большой Дэниел приподнялся на локти и посмотрел на ногу Хэлла. Он сразу понял, что рана не позволяет идти. Потом оглянулся на пирамиду пороховых бочонков под аркой ворот всего в 30 ярдах от того места, где они лежали. Огонь по одному из светилей уже добрался до отверстия. Ярко вспыхнула удерживавшая его смола. До взрыва осталось несколько мгновений. Большой Дэниел стиснул Хэлла в медвежьих объятиях и перевалился на него, вдавив лицо Хэлла в мягкую землю и прикрывая капитана своим большим телом. «Слезь с меня, черт побери!» Хэлл извивался под ним, но в это мгновение нижний бочонок взорвался. И сразу одновременно взорвались остальные четыре. Разом рванули 250 фунтов черного пороха. Взрыв чудовищной силы. Он сорвал тяжелые двери с петель и швырнул их во двор крепости. Он обрушил каменную арку, и укрепление на стене рухнуло водопадом коралловых глыб. И звездки и пыли вместе с ним упали и были погреблены под обломками больше 20 стоявших на стене арабов. Дым и пыль поднялись в воздух на 200 футов и расплылись грозовой тучей. Взрывная волна пронеслась по открытой местности перед воротами и ударила по лесу. Ломая тяжелые ветви и сгибая стволы, кроны пальм тряслись, словно в ураган. Хелл и Большой Дэниел лежали прямо на пути взрывной волны. Она пронеслась над ними массой пыли и обломков, выжила воздух из легких и, как стадо бегущих буйволов, вдавила обоих в землю. Хелл чувствовал, как лопаются его барабанные перепонки. Потрясение почти лишило его чувств, сознание покинуло его, и ему показалось, что он несется сквозь черное пространство, и в голове его вспыхивают звезды. Хелм медленно возвращался из далекого темного места. В поврежденных ушах ревели отголоски страшного взрыва, но все-таки он уловил еле слышные торжествующие крики моряков, выбегавших из леса. Они толпой пронеслись мимо того места, где он лежал, и устремились в разбитые ворота. Подталкивая друг друга, они карабкались через груду обломков, преградившую вход пробивались сквозь тучи дыма и пыли и ворвались в двор крепости, держа в руках абордажные сабли, рявкая, как стая псов, загнавших кабана. Они в жестокой жажде битвы обрушились на ошеломленных защитников. Ослепленный пылью Хелл попытался сесть. Но огромная тяжесть лежала на его груди и прижимала к земле. Он закашлялся, поперхнулся и попытался вынуть песок из глаз. Потом неуверенно попробовал сдвинуть огромное обмякшее тело, но у него не оказалось сил освободиться. Постепенно перед глазами Хела прояснилось, а в ушах стал напоминать гудение запертого в голове пчелиного роя. Он увидел над собой лицо Большого Дэниэла с широко раскрытыми глазами. Голова Дениева слабо покачивалась, когда Хэлл пытался ее сдвинуть. Беззубый рот был разъявлен, язык вывалился. Теплый ручеек крови, смешанный со слюной, капал Хэллу на шею. Ужас подстегнул Хэлла, сделал огромные усилия. Хэлл выпался из-под большого, обмякшего тела. Он ошеломленно приподнялся, силой посмотрел на Дэниела. Защищая его, Большой Дэниел принял на себя всю силу взрывной волны. Она сорвалась с него одежду, остались только обувь и перевязь. Песок, который несла с собой волна, содрал кожу со спины и ягодиц. И Дэниел походил на только что освежованного оленя. Куски и обломки камня разорвали ему спину и бока. Из разрывов торчали белые обломки ребер и позвоночника. «Дэни! Дэни! Ты меня слышишь?» Этот напрасный вопрос он задал, потому что чувства изменяли ему. Он хотел пошевелиться, но обнаружил, что ноги не слушаются. Он посмотрел на них. Это была единственная часть его тела, которую не защитил Дэниел. Ткань штанов с обеих ног сорвала, и Хелл увидел, что плоть словно побывала в челюстях вращающегося кабистана. Из кровавой массы торчали белые осколки кости. Боли не было, и поэтому мозг не мог принять то, что видели глаза. Хеллу не верилось, что он потерял обе ноги. Он не хотел больше видеть эту страшную картину. Погружая локти в мягкую почву, он подполз ближе к Дэнию. Переломанные ноги волочились за ним. Хелл лег рядом с большим телом и обнял его. И начал мягко боюкать, как младенца, которого хотел уложить спать. «Все обойдется. Вместе мы переживем это. Как всегда. Все будет хорошо, Дэнни!» Он не сознавал, что плачет, пока не увидел, как его слезы капают на перевернутое лицо Дэниева. Точно капли тропического ливня, смывая белые песчинки, облепившие невидящие глаза. Такими их увидел доктор Рейнольдс который с двумя помощниками пришел из леса. — Позаботьтесь сперва о Дэниэле, — попросил Хелл. — О нем уже заботится Господь, — мягко ответил доктор Рейнольдс. Вдвоем они положили Хелла на носилки, с которых свешивались обрубки его ног. Хелл посмотрел на залив с того места на Белой Дюне, где он лежал. Он видел в миле от рифов два корабля с прямыми парусами, Первым шел Серафим, за ним Минотавр, который благодаря своим черным парусам выглядел мощным и угрожающим. На глазах у Хэла корабли повернули и заняли позиции, перекрывая вход в залив.